Я бросил взгляд в сторону Джина, чтобы убедиться, что папе стоит достаточно далеко. Он все еще был внутри здания, в офисе, где владелец Джина держал все свои бумаги. Между тем сюда подъезжали новые прицепы, они выстраивались позади нас. — Ты со Стиком говорил? — спросил я. — Не, и не думал, а ты? — Говорил, он приезжал к нам. — А с этим болваном с гор он тоже говорил? — Да. «Значит, Стик знает, как его зовут?» «Надо думать. Так почему же он его не арестовал?» «Не знаю. Я сказал ему, что там было трое на одного». Он крякнул и сплюнул в кусты. «Все верно, их было трое против одного, но совсем не обязательно было кого-то убивать. Мне эти сиска вовсе не нравятся. Они никому не нравятся, но ему не следовало их так избивать». Я ничего не сказал на это. Он затянулся и продолжал говорить а дым выходил у него изо рта и ноздрей. У него все лицо было красное, и глаза так и сверкали. А потом он вдруг остановился и посмотрел на них, как будто его призрак, какой схватил, и заставил остановиться. А потом отошел назад и выпрямился, и еще раз глянул на них, на лежащих. Так глянул, как будто это сделал не он, а кто-то другой. Потом повернулся и ушел, пошел на Мейн-стрит, а все остальные Сиско и другие — бросились к этим ребятам. Они взяли пикап Роу Данкана и отвезли всех домой. Джерри так и не очнулся. Роу сам повез его в больницу прямо посреди ночи. Но он говорит, что Джерри уже был мертвый, череп пробит. Двоим другим еще повезло, они не умерли. Он ведь и их тоже здорово избил, как и Джерри. Никогда такого не видел. Я тоже. Я б на твоем месте пока что избегал таких драк. Ты еще слишком мал. Не беспокойся за меня. Тут я посмотрел в сторону Джина и увидел папе. А вот и папе идет. Он уронил окурок и затоптал его. Никому не говори, что я тебе сказал, ладно? Конечно. Неохота мне связываться с этим болваном с гор. Никому не скажу. Передавай привет Рике. Напиши ему, чтобы выдержался, пока я туда не прибуду. Напишу Джеки. И он растворился в темноте так же беззвучно, как появился. Еще один секрет, который надо хранить. Папе отцепил прицеп и сел за руль. «Не стану я ждать три часа», — пробормотал он и завел двигатель. Он отъехал от Джина и направился вон из города. Где-то поздно ночью кто-то из рабочих Джина подцепит наш прицеп маленьким трактором и потащит его к Джину. Хлопок будет засосан по трубопроводу в Джин, и пару часов спустя... Наружу выползут две аккуратные кипы. Их взвесят, а затем от каждой кипы отрежут по образцу, которые отложат в сторонку, где их потом будет оценивать покупатель. После завтрака папа вернется к Джину, чтобы забрать прицеп. Он осмотрит кипы и образцы и придумает себе еще какую-нибудь причину, чтобы поволноваться. На следующий день пришло письмо от Рики. Бабка положила его на кухонный стол, Где мы его и увидели, когда ввалились через заднюю дверь, с натруженными спинами и едва волоча ноги. Я собрал в тот день 72 фунта хлопка, настоящий рекорд на все времена для семилетнего мальчишки. Хотя такие рекорды никто не регистрировал, потому что все любят приврать, особенно мальчишки. Папа и отец сейчас каждый день собирали по 500 фунтов. Бабка пела и улыбалась, и мы поняли, что в письме хорошие новости. Она тут же схватила его и прочитала нам вслух. Она уже выучила его к тому времени наизусть.